Вы помните его годовой заработок? Нет, я никогда этим не интересовалась. Честно говоря, меня не интересуют деньги. Они очень интересуют гаузнеров и их начальников. Вот я и хочу ударить их по больному месту. С волками жить по волчьи выть. Могу ли я предложить вам чашку чая? Да, благодарю. У меня еще есть время. Адвокат вышел в приемную, попросил пожилую машинистку с невероятно длинным носом приготовить две чашки чая. Вернулся за свой стол и, потеряв хорошо ухоженным пальцем переноси, заметил. — Я понимаю всю безмерность вашего горя, фрейкин Кристиансен, но ведь Германия уже понесла возмездие, страна в руинах. Правительство повешено в Нюрнберге. Я боюсь, вы затратите много денег, но компенсации, я имею в виду материальную сторону вопроса, не получите. Они банкроты. Им нечем платить. Но ведь я смогу привлечь их к суду, если вы их найдете. Если вы соберете данные в наших архивах, а они сохранились, как я слыхала. Мы сможем обратиться в суд? Меня удовлетворит процесс против мерзавцев, фрькин кристианстен. Я сочувствую вашему горю, поверьте, но сейчас время изменилось. Опасность с востока делается реальной. Тенденция не в вашу, не в нашу пользу. Увы, единственной силой, которая может спасти цивилизацию от большевистского тоталитаризма, Запад видит именно Германию. Если постоянно пугать человечество ужасом немецкого национал-социализма, мы можем оказаться беззащитными. Нет, нет, нет, если вы настаиваете, адвокат увидел в глазах Кристы нечто такое, что заставило его резко податься вперед. Он захотел положить руку на ее пальцы, стеснувшиеся в жалкие худенькие кулачки. «Я приму ваше дело, не думайте!» Выдвигая свои контрдоводы, я думаю в первую очередь о вас, о ваших интересах. Секретарша принесла чай, повела своим носом над чашками, тряхнула черной челкой и отчеканила непередаваемый аромат. «Липтон всегда останется Липтоном. Я полагаю, сухо заметил адвокат, вы приготовили три порции. Угощайтесь в приемной, фрекин Голман. Я знаю, как вы неравнодушны к настоящему чаю. О, благодарю вас, господин доктор Мартинс. Вы так добры». Секретарша кивнула Кристи, не взглянув на нее, и, ступая по-солдатски, вышла из кабинета. Бедненькая, — подумала Криста, как ужасно быть такой уродинкой. Она обречена на одиночество. Нет ничего горше, чем жить без любви. Хотя можно придумать идола, по-моему, она уже придумала. Она влюблена в своего шефа. У нее глаза плывут, когда она глядит на него. О, чай действительно прекрасен. сказала Криста, хотя Липтон был почти без запаха. В Голливуде такой сорт даже не продавали. В основном чаю поставлял Китай. Феноменальный выбор сортов тридцать не меньше, да еще Латинская Америка. Все-таки, когда всего слишком много, плохо. Приходится долго думать, что купить и одно расстройство. Это подарок британского капитана. С ним был несчастный случай, он шип велосипедиста. Я принял на себя защиту, все уладил миром. Но не получил презент картонную упаковку Липтона, пояснил адвокат Мартинс. Я начну диктовать те фамилии, которые мне известны. Все же вы решили начать это дело? Да. Хорошо. Я готов записывать. Не угодно ли сначала выслушать мои условия?